Глава двадцать вторая. Реформы министерства. Без огня не будет дыма, и без тучи нет дождя. Все зависит от режима, а режимы от вождя. Дон Аминада На следующий день рано утром, умывшись и слегка перекусив, я с Виктором Сергеевичем отправился на стрельбище в сопровождении охраны. На дворе уже был конец сентября, и поутру уже было заметно прохладно. Каждый из нас по нескольку раз опустошил магазины своих револьверов, после чего я выдал новые задания по тренировкам и отправился обратно во дворец. Так как Александр Третий вставал поздно, то завтрак начинался практически в полдень, и до этого времени прием посетителей не велся, поэтому и министра ждать раньше обеда не стоило. Поэтому я занялся решением текущих вопросов с Виктором Сергеевичем. Переодевшись после тренировки, я отправился к нему и застал его в малом кабинете, решающим вопросы со своим секретарем. «Виктор Сергеевич, уделите мне немного своего времени. Меня интересует, как продвигается дело с акционированием нашей восточной торговой компании», – спросил я, усаживаясь рядом в кресле. Мной разосланы предложения об участии в акционировании всем крупным игрокам и представителям крупных держав, Главе нашего государственного банка направлена бумага за подписью императора о необходимости проведения первичного размещения акций сбора подписок. Примерно через два дня они должны организовать презентацию, куда уже приглашаются все крупные бизнесмены, изъявившие принять участие в этом проекте. «Все это начало готовиться еще когда мы выехали из Владивостока, поэтому практически все уже готово», – ответил он мне, перед этим отослав своего секретаря. «Очень хорошо». Тогда надо начать подготовку к реализации следующего проекта. Разработку горы магнитная, точнее, не одной горы, а целого рудоносного бассейна. Надо предусмотреть переплавку руды на месте организацию доставки необходимого сырья, необходимого для выплавки металла. Нужно разместить предложение на поиск инвестора и организации, которая сможет построить завод, мощностью 100 тысяч пудов стали в год. Следующим этапом мы займемся добычей и продажей нефти. Поэтому необходимо подготовить материалы по реальному положению дел в этой отрасли. Я предлагаю продавать право добычи на разработку нефти на аукционах. Тем более, что примерные места ее залегания я знаю. Необходимо проведение реформы в этой отрасли и четкое налоговое и таможенное регулирование. Пока цены на зерно не пошли в рост на мировом рынке, необходимо закупить в Европе большое количество зерна, только не напрямую, а через доверенных купцов. Можете им обещать проференции при получении государственного заказа. Скоро отец объявит о запрете на экспорт зерна, поэтому постарайтесь успеть сделать это очень оперативно и подготовить список, кто будет в этом участвовать, а мы позже отдельно займемся этим вопросом. Мне необходима команда из 20 секретарей, очень смышленных, которые будут заниматься отдельными направлениями нашей деятельности. Еще я бы хотел провести отбор молодых выпускников для создания собственной службы имперской безопасности, которая будет заниматься не только политическими и экономическими вопросами, но и научными и техническими. Необходимо создать свой научно-технический завод, который будет вводить новые технологии в производство и заниматься патентами и регистрацией наших прав на новые виды продукции и технологии. Необходимо создать закрытый город от посещения посторонних людей, к примеру, Кронштадт. где будет введен строгий пропускной режим», — сказал я. А в это время князь подробно записывал все мои предложения в специальную тетрадь. Видя это, я продолжил. «Мне необходим список всех последних перспективных ученых и новых технологических проектов. Необходимо на поиск таких людей выделить отдельный отдел, который будет по моим заявкам пытаться привлечь их на работу у нас в империи. Надо будет часть полученных средств от акционирования пустить на эти разработки. Можно будет выпустить для этой цели внутренние векселя, по которым будет выдаваться заем, чтобы впоследствии можно было вернуть вложенные средства. А также необходим список перспективных промышленников, которые смогут по нашим патентам производить небольшие объемы товаров для реализации их не только в нашей империи, но и за рубежом. Я планирую в ближайшее время наладить патенты на много новинок, но желательно, чтобы это исходило не от меня, а от закрытого секретного завода. Эти вопросы нужно решить в спешном порядке, поэтому готовьте команду управленцев уже сейчас, а их отбор мы проведем уже с участием жандармерии. Всех, кто будет работать с нами, мы будем проверять и перепроверять. Еще бы я хотел, чтобы вы подобрали проверенные и лояльные трону газетные издания, которые будут печатать необходимую нам информацию. На это дело мы даже будем выделять небольшие гранты. Нам нужно создавать образ будущего императора в нужном ключе. «Я думаю, пока этого хватит, позже мы вернемся к этому списку и расширим его. А сейчас надо подготовиться к встрече с министром внутренних дел и его помощником», сказал я и отправился в свои комнаты. К полудню меня пригласили на завтрак, где мы не касались дел управления государством, но мне пришлось рассказать о своем путешествии, уделив внимание Японии и Владивостоку. Я рассказал все, что успел там увидеть, довольно емко, но сжато, после чего на меня посыпались уточняющие вопросы. «Ты хочешь сказать, что Япония уже не отсталая страна, а успешно развивающаяся и стремящаяся подражать Европе?» «Да, отец. Там сейчас вовсю идет большая стройка, железные дороги, военные корабли закупаются в Европе, повсеместная электрификация и другие достижения прогресса». Армия обучается и снаряжается по европейскому образцу, инструктор из Великобритании, обучение офицеров в европейских военных школах. Самое современное вооружение. Да, оно, конечно, будет уступать нашему, но многократный перевес сразу же ставит их на первое место лидерства в регионе. В скором времени они объявят войну Китаю и отделят от него всю Корею, Тайвань и несколько других территорий, а также получат крупную контрибуцию. А мы не можем им в этом помешать, ведь Китай наш хороший торговый партнер, и через него можно выйти в английские колонии. А нам просто нечего им противопоставить. Туда надо отправить как минимум весь Балтийский флот и 200 армию со снаряжением и снабжать ее, не имея нормальной дороги. Это заведомое поражение, да и действия японцев будут достаточно умелыми. После этой войны Япония станет лидером в своем регионе, с которым придется считаться всем. Поэтому следующая война почти через десяток лет будет неизбежной. Пока мы не построим нормальную железную дорогу и не разовьем Дальневосточный регион, нам нужно вести себя там очень осторожно. Поэтому необходимо форсировать переселение в тот регион людей. Там просто бескрайние и неосвоенные просторы. Именно поэтому я так настаивал на строительстве двухпутной железной дороги и привлечении в регион больших капиталов. Пока мы там... Смотримся очень жалко, и нам нужно в срочном порядке заселять регион русскими людьми. В таком ключе прошел наш завтрак, и как только мы закончили, зашел секретарь и доложил, что нас уже ожидает министр внутренних дел с помощником. Мы из гостиной перешли в рабочий кабинет отца, где он уселся за свой рабочий стол, а я в соседнем кресле. В кабинет вошли двое, одетые в похожие мундиры. «Министр внутренних дел, Дурнов Иван Николаевич и начальник охранной службы Санкт-Петербургского отделения полковник Секеринский Петр Васильевич», сообщил камердинер и удалился. «Присаживайтесь», — сказал Александр Третий, указывая на кресло, после чего попросил меня передать вошедшим новый указ о моем назначении. «В виде, как поменялись в лице оба вошедших после прочтения приказа, император добавил». Это не отставка, Иван Николаевич. Просто теперь непосредственно руководить всеми реформами будет мой наследник, Николай Александрович. Он, конечно же, будет во многом советоваться со мной. Но я считаю, что в империи давно назревает революция, и мы должны этому противостоять. Николай предложил глобальную реформу всего ведомства с передачей ей расширенных полномочий и более свободной в достижении поставленной задачи. Но я думаю, он сможет лучше меня все вам объяснить. Иван Николаевич, я не собираюсь снимать вас с поста руководителя министерства, но я хочу провести серьезные реформы в вашем ведомстве. Для начала необходимо будет расширить штат сотрудников и взять под непосредственный контроль все тайные общества и общественные организации. Сейчас мы готовим закон об ограничении их действий и повышении ответственности всех лиц, вовлеченных в этот процесс. Начинают руководство и заканчивая теми, кто финансирует и предоставляет помещения для этих встреч. Еще планируется указ об ужесточении ответственности за совершение террористических актов и участие в них. Мы пойдем на беспрецедентные меры и пересмотрим все приговоры за последние десять лет. Тех, кто участвовал в этих актах, предадут смертной казни. Тех, кто помогал, знал и не сообщил, не предотвратил, а также ближайших родственников, ждут суровые наказания. Лишение всего имущества, дворянства, всех наград и государственной службы. Этот закон потребует жесткого применения, поэтому все должно проводиться в условиях строжайшей секретности. В очень короткий срок необходимо провести аресты всех перечисленных лиц. Судьбу каждого из дворян будем рассматривать отдельно, но если они смогут сообщить важные для нас сведения о друзьях, местах собраний и участниках подпольных организаций и кружков, то приговор может быть существенно смягчен. Я знаю о том, что среди персон, попадающих под это определение, много государственных чиновников, занимающих очень высокое положение в обществе. Но это необходимо провести, иначе мы выпустим ситуацию из-под контроля. В новом законе будет прописана ответственность ближайших родственников о сокрытии фактов участия ближайших родственников в тайных обществах и запрещенных организациях. Это даст нам серьезные рычаги влияния на все тайные общества и организации. Также планируется глобальная реформа и необходимо внедрение паспортов с фотографиями для всех иностранцев и путешествующих за границу. Для них должен быть особый паспорт красного цвета с фотографией и отпечатками пальцев с занесением этих данных в единый архив, который должен обязательно дублироваться. В обязательном порядке необходимо внедрять паспорта с фотокарточкой для всех государственных служащих, офицеров и сотрудников других значимых организаций, список которых мы согласуем отдельно. Мне необходимо, чтобы вы в ближайшее время выделили дополнительно людей для создания внутренней службы безопасности, которая будет вести мониторинг работы внутри вашей организации. Вас попросили прийти с помощником, который сможет возглавить новую структуру, названную Службой имперской безопасности. Как я понимаю, этим человеком будет полковник Секиринский Петр Васильевич. В таком случае я попросил бы его подождать снаружи, пока мы закончим с вами разговор, сказал я, и дождавшись, когда он выйдет, я продолжил. Иван Николаевич, прошу не воспринимать это близко к сердцу. Но работа нового управления будет засекречена, и вы получите все необходимые сведения о ее работе, соответствующие вашему уровню допуска. Это правило теперь будет распространяться повсеместно, и обижаться, что вам не доверяют, не нужно. Хочу добавить, что те первоочередные вопросы, которые я сейчас озвучил, нужно решить в первую очередь. Подготовьте к выходу нового указа список подлежащих аресту и допросу лиц, а также команды, которые будут производить арест, и большая просьба сохранить это в тайне. Наймите фотографов для полномасштабного внедрения паспортов двух видов. Также будет введен закон о декларировании ввозимых и вывозимых денежных средств и ценностей те, кто не укажут их в декларации, лишатся этих средств в пользу государства. И еще я планирую провести реформу статистики. и передать вашему ведомству службу конвоирования и исполнения наказания. По новым дополнениям в Уголовный кодекс часть наказаний будет заменена на исправительные работы. Но об этом мы поговорим позже. У меня пока все. Остальные нововведения мы рассмотрим с вами в следующий раз. Сказал я, передавая разговор отцу.